220. Каждая фаза учения отвечает на особую нужду человечества. Настоящее время отличается потрясением нравственности. Помощь учения должна быть направлена к утверждению нравственных устоев. Нахождение науки разошлись с бытом. Получается особый вид дикарства, овладевшего научными инструментами. Меньшинство высокопросвещенных тружеников, высится редкими островами среди океана невежества. Грамотность еще не есть просвещение, потому дает совет укрепить сердце, как средоточие просвещения. Даются научные и врачебные указания. должна не помочь телесному и духовному оздоровлению. Чем непосредственнее принимаются эти советы, тем и действие их сильнее. Зародыш энтузиазма Вырастает в прекрасное вдохновение, капля доброты превращается в действительное благо, кроха любви процветает чудесным садом. Кто же осудит желание помочь ближнему?